Глава 7. Родовое имение Барета Хартфордшир, год 1564, 13 декабря, День Святой Люсии. Первое послание прибыло в сумерки, холодным невзрачным вечером. Томас на старом резном стуле сидел у себя в рабочей комнате, бездумно уставясь в окно со свинцовым переплетом. За окном устилал долину снег. Неровные красновато-желтые блики, от гаснущего в камине огня, поигрывали, отражаясь на стекле. Снаружи синее предвечернее бездна, неуютно-холодноватая, которую Томас без движения, можно сказать, безжизненно созерцал. Сердце... было таким же холодным и безмолвным, как и этот мир снаружи, подернутый саваном в сонном ожидании грядущего животворного тепла, наступление которого сейчас даже не верилось. Хотя всему своя пора, и весна возвратится так же неминуемо, как восход солнца, а затем опять закат. Так что, собственно, чему радоваться? Так и годы, уныло разворачиваются, подобно старому, видавшему виды полотну скатерти. И какая разница, что на нем запятна, От каких былых перов и увеселений? Сам дух у Томаса давно обратился в камень, такой же жесткий, неподатливый и бесчувственный. Но, несмотря на неприходящий упадок духа, О своем телесном состоянии Томас, как хозяин, все же заботился, был умерен в еде, упражнялся каждый день, в любую погоду и при любом самочувствии, привычка формирует человека или его подобие. Все те годы, что минулись его изгнания из ордена святого Иоанна, Томас неукоснительно держал себя в поджарой худобе И ратный опыт его не пылился без дела. Европу бередили беспрестанные войны, в которых наемникам изрядно поучаствовал и Томас. Смерть в бою от голода и мора все это гуляло по соседству, но как-то обходило его стороной отдельные раны не в счет, а постоянное чтение в купе со штудиями придавали гибкость уму. Томас не предавался самодовольной праздности, в которой погрязло казалось все новоявленное английское дворянство. Пресловутый нобилитет, щеголяющий друг перед другом помпезной роскошью своих дворов и усадеб. Смешно сказать, куда ни плюнь, всюду маркизы до да бароны, а сколько из них способны стоять в боевом строю? Один из десяти, а то и того меньше. Свои сорок Томас мог пощеголять выправкой молодого. И хотя виски и бородка его серебрились, а на обветренном лице прорезались морщинки, движения его были все так же легкие и пружинистые, а сторонний глаз сорка подмечал. С таким попусту не шути. Бывали, правда, случаи, теперь они фактически сошли на нет, когда где-нибудь названом Перу или Балу к нему приставал какой-нибудь подвыпивший родовитый олух, слышавший не весь от кого историю про сэра Томаса и с дурацкой настойчивостью пытался вызвать тихого рыцаря чем-нибудь помериться. Умом ли, а то и силой, однако Томас давно уже поднаторел в осаживании этаких болванов и делал это с неброским шиком и одновременно злостью возраста. избегая прямого столкновения, способного закончиться лишь публичным посрамлением молодого повесы. Сам, познавший в юности горечь унижения, Томас за годы научился владеть собой и знал подлинную ценность самообладания, науки, оплаченной собственными мучениями, когда в темноте и одиночестве иступленно грызешь валик подушки, стремясь скрыть от остальных безысходность своего отчаяния. Стремления наживать новых врагов у него не было. Что же до неотесанности этих скороспелых английских аристократов, то Бог с ними, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лучше не связываться. Лишь единожды он был вынужден ранить другого человека, и то в целях самозащиты. Лет десять назад на перу у лондонского лорд-мэра К Томасу тогда прицепился громкоголосый юноша, высокий, плечистый и, видимо, считающий себя непревзойденным мастером поединков. Но даже он занервничал, оказавшись с Томасом лицом к лицу. Хмель как будто сошел, глаза напряженно выпучились, а рука на эфесе слегка подрагивала. Но он все-таки переместил ее на рукоять и с шелестом вытянул рапиру из тонко украшенных ножен, Примерно наполовину. Дальше помешала рука Томаса, сжавшая юноша запястье, словно клещами. Перед тем, как отвернуться, Томас с нежной предостерегающей улыбкой покачал головой. Но глупый забияка выкрикнул со спины что-то оскорбительное и снова взялся за рукоять оружия. Тогда Томас, крутнувшись, словно из ниоткуда взявшимся стилетом, приколол ему руку к бедру. Да так быстро, что никто и ахнуть не успел, кроме, пожалуй, самого юноши, который тотчас упал ничком. Томас невозмутимо вынул стилет и перевязал рану своим платком, после чего с извинениями откланялся. При этом воспоминании он молча покачал головой, все еще досадуя на себя за то, что вовремя не вчитался в лицо того юноши. Глядишь, обошлось бы без посмешища и без крови. Ее на руках и без того достаточно. Так что незачем больше сеять страдания, нанесенные в свое время многим, как и на верцам, так и христианам. Память об этом терзала Томаса даже спустя годы по возвращении домой, в Англию, став чем-то вроде еще одного шрама, который врачевало время наряду с познанием. Томас... Плотнее запахнулся в плащ и, встав с приоконного стула, прошел к камину и аккуратно поместил на догорающие угли пару увесистых поленьев. С минуту он в ленивой зачарованности наблюдал, как из трещин в дереве с шипением струится дымчатый пар. Но вот с сухим щелчком брызнул фонтан искр, и поленья занялись веселыми золотистыми языками огня. Тогда Томас возвратился к окну и снова сел, глядя, как за окном сгущаются фиолетовые сумерки. За потрескиванием огня слух улавливал какую-то не то ходьбу, не то возню в большом, обычно безлюдном зале. Интересно, кто это там? Слух в имени обитало всего ничего. У Томаса их вообще было немного. Уж во всяком случае, не десятки, что когда-то прислуживали родителям и братьям. Давно, в детстве, еще до того, как отец присмотрел Томасу место в Ордене. А вскоре после того, как тот оставил Англию, мать и отец умерли. Помнится, Томас тогда еще совсем мальчишка получил сухое письмо от своего старшего брата Эдварда, извещающего, что оба родителя скончались от болезни буквально один за другим. Затем на охоте Случайно погиб сам Эдвард, а спустя год смерть нашла и младшего Роберта. В море, где он плавал на Капере, единственной добычей которого оказалась дизентерия, смывшая без малого весь экипаж, за исключением кучки живых скелетов, что несколько месяцев спустя наконец дотянули до Дартмута. Примечание. Капер. Частное судно. имеющее разрешение правительства на ведение боевых действий против вражеских кораблей. Конец примечания. Эту грустную историю Томасу после его возвращения в имение поведала бывшая няня Роберта. Младший был в семье извечным любимцем и баловнем. Светловолосый проказник, он с детства неистово тянулся ко всяким приключениям. В отличие от того же Томаса, задумчивого молчуна, С братом Томас никогда не вздорил и не пытался с ним соперничать. Он его просто любил. Теперь из всех остался он один. Жил Томас в одиночестве, если не считать слуг Джона, пожилой Ханны, да еще молодого конюха, что управлялся с шестью лошадьми и упрыжью в пристройке за стеной имения, конюх Стивен с остальными слугами, Общался мало и был, по словам Ханны, сам больше лошадь, нежели человек. Помимо них, за имением присматривал управляющий, который теперь жил неподалеку, в Бишопс-Стортфорде, и оттуда приглядывал за фермерами, что обитали в домиках на земле Томаса. С них он собирал ренту и пускал ее в оборот, дважды в год предоставляя господину отчеты. Имение в Хартфорде служило баротом родовым гнездом вот уже восемь поколений. Получается, Томас в этой цепочке являлся как бы замыкающим. Жены у него не было, наследников тоже. С его кончиной имение предположительно должно было отойти какому-то дальнему родственнику, которого Томас отродясь не видывал и до которого ему в сущности не было дела. Время от времени кто-нибудь из друзей отца делал попытки подыскать Томасу пару, усилия, которые тот вежливо, но неизменно отклонял. Быть может, и зря некоторые из тех претенденток вращались в свете, были не дурны собой и даже вполне тонкого ума. Но ни одна из них и сравниться не могла с Марией, а все вместе они лишь напоминали Томасу о том, что он утратил, и в этой жизни больше так и не обрел. А то, как они с Марией расстались, не оставляло надежды даже на провидение, которое могло бы их когда-нибудь обручить, если даже не на этом свете, то хотя бы на том. Вот так Томас и жил, с ощущением бессрочной утраты. После Марии не оставалось ничего, лишь зияющая боль воспоминаний. Немеркнущая память о прикосновениях, жестах, улыбках, малозаметных сменах мимики, о быстротечных и незабвенных минутах в объятиях друг друга. На секунду груз воспоминаний сделался таким невыносимым, что Томас сердито тряхнул головой, не незряча таращаясь со сжатыми кулаками в окно на равнодушный в своей безмятежности заснеженный пейзаж. Но момент миновал, и Томас выдохнул, как человек, отходящий от сонного дурмана. В дверь комнаты тихо постучали. «Да», — повернулся от окна Томас. Задвижка поднялась, дверь на заботливо смазанных петлях бесшумно открылась. На пороге стоял Джон. Кивая господину, он одновременно указал на неосвещенный коридор, ведущий в зал. «Тут к вам гонец, сэр!» «Гонец?» — поднял брови Томас. «Кто таков?» «Иноземец какой-то!» Недоуменно, но с настороженностью ответил Джон. «Назвался этим, как его?» «Филиппом де Нантером». Томас секунду помолчал. «Имени такого не припомню». «Он сказал, кто его послал?» «Или о чем послание?» «Сказал, что оно исключительно для ваших ушей, сэр». Томаса кольнуло волнение. «Что здесь? В Англии? В его доме? Делать какому-то французу, если только не ворошить что-нибудь из его Томаса давнего-предавнего прошлого?» «Где он сейчас?» «Я его, сэр, дальше прихожей не пустил», — заговорщицки сообщил Джон. «Так как-то спокойнее». подобные визиты Томаса откровенно раздражали. Гостей у него в последнее время было раз-два и обчелся. Еще меньше приезжало с приглашениями на бал или банкет. Вообще он слыл нелюдимым, а визитеры были ему в тягость. Не успев толком принять, он уже спешил как можно скорее от них отделаться. В костях ощущалась какая-то ломота, а потому нарушить свой вечерний покой у огня было досадно вдвойне. Если этот Филипп де Нантер прибыл с предложением о военном найме, пусть даже за хорошие деньги, то ему предстоит уехать разочарованным. Томас уже примирился и с этим светом, и со своими врагами, а хотел ли, чтобы его оставили в покое. Огладив аккуратную бородку, он прищурился на своего слугу. «Ну а насчет сути его ко мне обращения?» «Ты ничего не разгадал?» «Маленько есть», — улыбнулся Джон. «У него к вам письмо, мой господин. Я его заметил в седельной сумке, когда отводил его лошадь на конюшню. Письмо он, понятно, забрал и сейчас держит при себе». Томас не смог сдержать улыбки. «Я не сомневаюсь, что та сумка взяла». И открылась сама собой. Кто же виноват, что она была плохо застегнута, сэр? А я лишь хотел добыть вам чуть-чуть больше сведений. Вот и молодец. Так что же это за письмо, которое ты увидел? Пергамент свернутый. С печатью. Имени отправителя снаружи не значится. А что за печать? Не разглядел? Нет, сэр. Тогда опиши хотя бы примерно. От чего ж не описать? Крест, крест с выемками на концах. Голову Томасу скружила внезапная легкость. Он прикрыл глаза, сдерживая прилив образов и воспоминаний, непрошенных, а подчас и нежеланных. Одновременно с тем груди затеплялось что-то вроде зыбкой надежды, искоркой раздуваемой любопытством. С глубоким вдохом он открыл глаза и посмотрел на слугу так, будто увидел его только что. Отведи гостя на кухню и накорми, Сэр, но ведь он иноземец, осторожно заметил Джон. Такому доверия нет. Я б его на вашем месте спровадил по добру, по здорову. Вот и хорошо, что ты на своем месте. а я на своем. Скоро совсем стемнеет, а дорогу на Бишопс-Стортфорд замело. Это не дело. Человек может сбиться с пути. Скажи ему, что если хочет, может остаться на ночлег. Накорми его ужином. Предложи кровать, а я, скажи, скоро подойду. Джон недовольно хмыкнул, Но перечить хозяину себе дороже. Томас подбодрил его улыбкой. «Похоже, путь до моего дома он проделал не близкий, а потому предложить ему свое гостеприимство, наименьшее из того, что мы можем для него сделать. Так что давай-ка, ступай и устрой все как надо». Джон с поклоном покинул рабочую комнату и прикрыл за собой дверь. Слушая, как под дубовой сенью зала смолкают его шаги, Томас задумчиво поглаживал бородку. Описание печати ему было хорошо знакомо. Эмблема рыцарей-госпитальеров. Спустя долгие годы ожидания орден, наконец, прервал свое молчание. Едва открыв дверь на кухню, Томас ощутил, что вся его рутина, вместе с отшельничеством последних лет, как будто слетают с плеч, за столом спиной к огню очага. Сидел посланец, сутулясь над исходящей паром объемистой миской. Появление хозяина он встретил живым огоньком в глазах и поспешно встал, отирая губы тыльной стороной ладони, на смуглом лбу косым белесым штрихом. выделялся заживший шрам. Обветренные, исполненные спокойного достоинства черты, выдавали в нем солдата, возраст которому прибавляет образ жизни. Так-то ему лет двадцать с небольшим, но уже первые годы в Ордене придают невольной зрелости. Он так и не снял толстого дорожного плаща замызганным белым крестом, концы которого раздваивались по числу языков ордена. «Сэр Томас Баррет, у меня к вам послание. От великого магистра», — уточнил гость на неплохом английском, с густым акцентом, какой звучит на юге Франции. Томас, кивнув, жестом пригласил гостя сесть. «Если желаете, можно прибегнуть к языку ордена», — сказал он на французском. «Было бы отрадой моему слуху», — одобрил гость, теперь уже на своем родном наречии. «Им?» — Томас кивнул в сторону своих слуг. «О моей прежней жизни известно немногое. Чтоб не распускали слухов по округе, она и без того тесна, а сторонников римско-католической церкви здесь и без того не жалуют». «Понимаю». «Джон». «Можешь идти», — обернулся Томас к слуге. «Ханна?» «И ты тоже». Когда дверь за ними закрылась, Томас, стоя напротив стола, пристально вгляделся в посланца. «Ну так что?» «Великий магистр — это который?» — перебил Томас. «Как понять «который»?» — несколько растерялся молодой человек. «Прошу прощения», — спохватился Томас, — «я несколько отошел от дел, в том числе и от тех, что в Ордене, а потому понятия не имею, кто его в данное время возглавляет». «В самом деле?» Посланец не смог скрыть своего удивления. «Лично я служу великому магистру Жану де Лавалету». «Лавалет», — Томас задумчиво кивнул. Помню его очень хорошо. Он сейчас должно быть уже совсем стар. Посланец на это негодующе сверкнул глазами, вызвав у Томаса улыбку. Во всяком случае, сметка у него всегда была, как у бывалого. Умная, жесткая, а крепость в нем такая, какой я не встречал ни у кого. Истинно двужильный человек. Скажите, он все так же... Первый марш-бросок у новичков проводится. «О да!» Припоминая, выпятил губу француз. «И все так же приходит первым, а мы на карачках приползаем следом». Оба расхохотались, и первоначальное напряжение как-то рассеялось. Томас вытянул из-под стола табурет и сел, улыбаясь припоминанию. Гибкий, худощавый человек, лет за сорок, в испанском шлеме, бодро вышагивает впереди нестройной колонны измотанных юнцов, пыхтящих в попытке угнаться за рыцарем-ветераном. Впрочем, улыбка его сошла при повторном взгляде на крест, двоящий свои языки на плече у посланника. «А сам ты откуда, брат?» «У нас родовое поместье под Номом». «Ага. Значит, я верно определил твой акцент, Филипп де Нантер». «Так у тебя, говоришь, ко мне послание». «Точно так, сэр». У Томаса учащенно забилось сердце. «Значит, они все же вынесли постановление?» «Вопрос лишь в том, какое именно?» «Окончательно утвердить отлучение от ордена?» «Или же вновь призвать на службу?» «Да?» «Не понимаю, о чем вы, сэр». Томас покосился с подозрением. Уж не разыгрывает ли его этот француз? Но тот, судя по всему, недоумевал вполне искренне. И Томас махнул рукой. «Ладно, неважно. Ну так давай его сюда. Прошу». Молодой человек поднял небольшую кожаную сумку, что стояла у него в ногах. ее он поместил на столешницу и не без подозрения оглядел медную бляху застежки. Бросив украдкой взгляд на кухонную дверь, укоризненно покачал головой, после чего помедлив, расстегнул застежку. Порывшись внутри, вынул у сумки сложенный пергамент с сосковой печатью. Пергамент посланец протянул Томасу, который после секундного колебания, приняв, поднес его к глазам и повернулся так, чтобы печать как следует освещал огонь от очага. Печать была орденская, а под ней надпись «Сэру Томасу Барату, рыцарю ордена святого Иоанна». Последнюю фразу он перечел с неистовым стуком сердца. «Как ты меня разыскал?» «По указаниям сэра Оливера Стокли». «Оливер Стокли, наверное, дослужился до больших чинов, если он таков, каким я знал его по прежним временам». Филипп, отведя глаза ровным голосом, сообщил, «Сэр Оливер состоит секретарем у великого магистра». «Ну вот, видишь», — сказал со смехом хозяин, «завидный пост, в смысле для англичанина». «Сэр, ничего-ничего, давай налегай на похлебку». Она у Ханны всегда наваристая. Сэр Барет вернулся вниманием к пергаменту. Просунув палец в складку, он сломил печать. Тонкой выделки кожа послушно расстелилась по столешнице, и Томас принялся читать.